Новости статистики По данным социологов, каждый третий российский Дед Мороз болеет педикулезом бороды 30% снегурочек нигде не утятся Каждый второй ребенок остается недоволен принесенными подарками запиняваю, запиняваю, запиняваю. К директору балетной труппы приходит посетитель и предлагает Вы знаете, я <свят> за 200 долларов всего могу делать массаж всем вашим балеринам. Массаж? Да. За 200 долларов? Да, 200 долларов. Ну, договорились, деньги при вас. <свят> Сузына не любит компьютеры. Сообщите ей, что на вас электронный косылек поступает по 10 тысяч рублей в месяц. Через три дня за ужином вы поймете, как мало вы знаете об интернете и компьютерах. <связать> <связать> на званном светском вечере. Скажите, это кто там? Это не Аполинария встрахивать? Да, мадам. Ой, какой грубиян. Но она на вас даже ни разу не взглянула. Вот именно. О, моя работа. Как я тебя люблю. Но я не хочу показаться навязчивым. Поэтому мы так редко видимся друг с другом.